Короткие истинные черные локоны обрамляли ее тонко вылепленное лицо. Когда она увидела Реда, глаза ее широко распахнулись, и на мгновение тень улыбки скользнула по ее губам. Белокурая головка мальчика покоилась на ее груди. «Кто это?» — Ред сжал волосатые кулаки и шагнул к милчу. «Ты был так любезен с нами сегодня утром, что нам захотелось возвратиться. Мы еще гостей привезли. Мы им рассказали о твоем глухонемом друге, который так чудесно готовит. Правда, доктор?» Развощекий человечек, голова все еще свешивалась на грудь и издал резкий хлюпающий звук. Реду показалось, что откуда-то издалека доносится постукивание орехов. Дэнни, да уставившись в стену, закуривал сигарету. Ред прошел в грудь комнаты и повесил клетку на вбитый в потолок крюк. Вашингтон вновь бросился на прутья. «Чтоб вы все сдохли!» Раскрепил попугай. «Я хочу спать! Пошли в задницу!» Милч Хриплер смелся. «Смотри-ка, совсем не дура эта птичка!» Доктор поднял глаза, взгляд его был невидящим у попугаев. «Нет ты намека на разум!» Возразил он спокойно у них. «Просто необычайные способности к подражанию и больше ничего!» Слова для них не имеют смысла, просто очень развитая слуховая память. Видел я раз попугая, который говорил по-тамильски, ну, по-турецки, по-венгерски. «Слышали? Слышали?» — воскликнул милочек. «В этой голове кое-что есть. Давай, доктор, давай, толкни нам еще речу. Доктор ухмыльнулся и тут же впал в свое обычное летаргическое состояние. А я сказал Дени, «Птиц не люблю, и клетки мне не нравятся». «А у тебя на это есть веские причины, так ведь, Дэнни?» Милч скривил губы. «Да и у меня тоже». Он стал ходить взад-вперед по комнате и вдруг остановился напротив литографии, изображавшей Эйзенхауэра. «Видишь вот этого?» Сказал он в задумчивости. «Вот ведь что хочет, то и делает. Может, тебя спасти от стула, может, поджарить. Так вот с Розенбергом и случилось». «Наверное, жутко приятно обладать такой властью, а? Потом он взглянул на календарь, который рик повесил, чтобы закрыть пятно сырости на обшарпанных обоях. Сильнейший приступ кашля передернул его всего, и он тотчас поднес руку к ордому, кашляю тихо. И Милти принялся перелистывать календарь. «Какое сегодня число?» «Шестое мая», — буркнул Дэнни. «Шестое мая», — Повторил Милти, «чего Иногда время-то летит слишком быстро». «Ты помнишь 13 апреля, Дальня?» Смеясь он плюхнулся на стул и вытянул толстые мускулистые ноги. Потом сунул руку в карман, и глазки его сразу же спрятались за тяжелыми мешками, похожими на куски мягкого теста. «Как время летит быстро!» ой, «Ой, никогда не забывая об этом!» — повторил он с ухмылкой. «Что это у тебя в руке? Газета? Дай-ка я, доктор, дай». Доктор, еще не вполне пришедший в себя, поднял голову и протянул руку. «Да», — прошептал он, взглянув на первый полосу, — «здесь все есть, ты был прав. Описывай все подробности. Прочти-ка нам, доктор», — приказал мелочь, отклонившись назад и удерживая равновесие на двух ножках стула. «И не торопись». Доктор прочистил горло. «С заголовки, на всю ширину страницы». Отметил он и начал читать. Дерзкое похищение ребенка. Похищен сын Брэнта Гельена. Сегодня около четырех часов дня меня неизвестными был похищен четырехлетний сын Брэнта и Сильи Гельен, проживающих в Мидл Парк. Как обычно, тест-пэрент-няня двадцати трех лет привела мальчика В ветеранский мемориальный парк какая-то машина остановилась на южном берегу озера, и девушка разговаривала с одним из двух мужчин. В это время второй схватил ребенка и посадил его в машину. В машину затем села и Тесс Пэрент, и они сразу же уехали. По свидетельству миссис Грейс Тилли, проживающей по Гровер-Оленю, машина была темного цвета, закрытая, новой модели, возможно, плимуты. Как утверждает миссис Тилли, Тестерент села в машину по собственной воле. Оба похитителя молоды, среднего роста, хорошо одеты. Нужно отметить, что свидетельские показания миссис Тони Ферти, служащие проживающей проживающие по Вашингтон-Гроув, противоречат показаниям миссис Тилли. Вторая свидетельница утверждает, что машина была старой модели типа Форд, Амарантового цвета, и что Тесс пыталась оказать сопротивление. Кроме того, миссис Феррити утверждает, что похитители были высокого роста, крепкие, но одеты были плохо.